двадцать 23. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Издалека, из детства, почти напрочь забытого, вернулись в память эти слова. И Егорка повторял их, словно молитву, высоко вздымая над головой яркий факел. Огонь раскачивался, словно от ветра и под низкими каменными сводами прохода через кедровый кряж метались, испуганно шарахались из стороны в сторону огромные тени. Страшно было идти первому, разрывая темноту и ступая по каменистому неровному дну прохода, Все казалось, что сейчас оттуда, из темноты, грохнет выстрел или выскочит кто-то страшный и вцепится мертвой хваткой в горло. Факел потрескивал, источая вонючий смолевой дым. Где-то рядом, невидная, хрустальным звоном журчала вода. Но под ногами было сухо. Каменное дно прохода полого уходило вниз. Назад Егорка не оборачивался, потому как слышал за спиной тяжелое сопение, и спиной же чуял, что трое мужиков, которых так неожиданно и скоро подсунул ему Луканин, идут, не отставая следом. — Упорные мужики, серьезные, у таких из-под догляда не выскочишь. Егорка это сразу понял. И, глядя на них, еще в Успенке пожалел самого себя. Вот жизнь косолапая! Только-только прижился, прикормился на сладких хлебах, а тут и подоспела новая докука. Приехал Луканин, привез с собой трех мужиков и сурово наказал Егорке, чтобы он подчинялся им беззаговорочно, что скажут — исполняй. Вот он и исполняет, шагает прямо к черту в пасть, еще и дорогу освещает неверным пламенем факела. Мужики двигались за ним следом, тащили на себе немалый груз. У каждого на горбу топорщились большие вьюки. Что в них лежало, Егорка не любопытствовал, да и то сказать, чего лишний раз серьезных людей беспокоить. Он хорошо знал, что в его заплечной котомке ничего, кроме жратвы, не имелось, и этого знания ему было вполне достаточно. Егорка уже изрядно притомился и вспотел, когда различил впереди неясный и зыбкий свет, который бывает обычно на переломе ночи и утра. Невольно прибавил шагу, свет разрастался, становился ярче и скоро обозначил неровный полукруг — выход из прохода. В лицо потянул свежий ветерок, и пламя факела затрепыхалось, готовое вот-вот потухнуть. Дно прохода круто поднялось и плавно выкатилось наружу, подослепительно белый снег над которым буйствовало полуденное солнце. Просевший под искрящейся коркой снега не был отмечен ни одним следом, лежал нетронутый. Егорка воткнул в него громко зашипевший факел, поднял голову и прижмурился. Даже глаза заслезились, столь нестерпимым было сияние и искристость отражающихся солнечных лучей. Мужики, выбравшись за ним следом, огляделись и, не снимая со спины вьюков, сразу же взяли круто в сторону, туда, где густой щетиной стоял молодой ельник. Егорка потянулся за ними. — В один след ступай! — приказал Спиридон, который был похож за старшего. В ельнике, забравшись в самую его глубину, мужики, Притоптали в снегу маленькую полянку и, наконец-то, стащили себя тяжелую поклажу. Сейчас передохнем, оглядимся, в юки спрячем и дальше тронемся. Спиридон стянул с потной головы шапку, вытер ею лоб и строго поглядел на Егорку. — Выведешь нас к Цезарю, а сам сюда вернешься, и здесь будешь нас ждать. И сколько мне ждать? спросил Егорка. Сколько потребуется? Сиди, жди. Ясно? Ясно, вздохнул Егорка. Передохнув, теперь уже налегке они тронулись дальше. И скоро Егорка различил знакомые места. До лагеря Цезаря оставалось совсем немного. Вон горушку, видите? Поднимитесь на нее, как на ладошке, все видно. — Не забудь, что я говорил, — еще раз повторил Спиридон. — Жди, а теперь ступай, по старым следам иди. Егорка повернулся и пошел по старым следам. Мужики тронулись вверх на горку. Солнце круто шло на закат и красило их всех на белом снегу в розовый цвет. А в лагере Цезаря в это время происходило следующее. Пришел на лыжах ванька-петля, от которого поднимался, словно от загнанной лошади, густой пар, и сразу кинулся к низкому крыльцу, осторожно постучал в дверь и проскользнул в нее, чуть приоткрыв, будто в узкую щель спрятался. Цезарь и Бориска, увидев его, оборвали свой разговор и молча повернулись. Оба с немым вопросом, что принес? Ванька-петля... Обтер потное лицо грязной ладонью и выдохнул одно только слово «Уходят — «Уходят!». Затем, отдышавшись, стал рассказывать обстоятельней. Выбравшись из лагеря, налегке на лыжах он добрался до поселения кержаков. Увидел, что стоят возле изб вазы, а на вазы грузят скарп. Укладывает его старательно, как и положено перед дальней дорогой. Укрывают рогожами, увязывают веревками. По всей деревне бегают бабы. Голосят, а лошади, еще не впряженные в воз, стоят с торбами на мордах. Видно, овсом откармливают. «Ну, Бориска, что скажешь?» Цезарь весело рассмеялся, и лицо его будто засветилось. — Сказать особо нечего. Теперь к встрече надо готовиться. — Вот завтра с утра и приступим. Цезарь поднялся со своего кресла, выпрямился во весь рост и неторопливым жестом запахнул богатый цветастый халат, в котором он сейчас пребывал. Халат был шелковый, играл яркими красками, и казалось, что диковинные птицы на нем шевелятся, как живые. Бориска, всегда одетый в одну и ту же хламиду, оттопыренную на спине горбом, мелкими шажочками прошелся по залу, старательно глядя себе под ноги, словно боялся запнуться, внезапно остановился и вскинул маленькую головку. «Не следует до утра ждать, Цезарь! Наших сегодня же к проходу посылать надо!» — Наших сегодня же к проходу послать надо, на всякий случай. — Не бойся! Цезарь с хрустом потянулся, раскинув руки, и лицо его снова будто засветилось. Им по такому снегу да с вазами долго пробиваться. Не суетись, Бориска, теперь они от нас никуда не денутся. Теперь они у нас вот где и он вздернул над головой крепко сжатый кулак. Бориска покивал головкой, будто птичка, оклевывающее зерно, и тронул за плечо молча стоявшего Ваньку петлю. — А ты ступай, ступай, намаялся, отдыхай! Ванька петля ушел. Бориска повернулся к Цезарю и спросил. Может выпустить Кержаков с миром? По начальству жаловаться они все равно не пойдут, будут молиться и благодарить судьбу, что целы остались. Ну уж нет, Бориска, мне рабы нужны, много рабов, и они у меня будут, будут. Больше таких речей не говори, иначе я рассержусь, хозяин барин. Я еще вот что хотел сказать. Но сказать Бориска не успел. В зал просунулся все тот же Ванька Петля и доложил. — Трое мужиков пришли через проход. Говорят, что Перегудов направил. Цезарь и Бориска переглянулись. Минули уже все оговоренные сроки, когда Перегудов должен был появиться в лагере. Но его до сих пор не было, и что с ним случилось, неведомо. И вот новость. «Заводи», — приказал Цезарь, — «а сам за дверями постой, вдруг нужен будешь». Двери широко распахнулись, и трое мужиков, осторожно ступая и удивленно оглядываясь, вошли в просторный зал, который, казалось, сразу уменьшился в размерах. Столь мужики были громоздки и неуклюжи в своих размерах. Цезарь и Бориска долго молчали, и рассматривали пришедших. Мужики, выжидая, тоже помалкивали, только продолжали озираться, словно заблудились в лесу. Лица у них были растерянные. Огляделись, — первым нарушил молчание Цезарь. «Теперь рассказывайте». «Спрашивай», — Спиридон чуть вышегнул вперед и поклонился. «Спрашивать твоя воля» а наша — отвечать. А чего не спросят, про то не рассказывать. Так нас Перегуда учил, когда сюда отправлял. — Учил он вас верно, — вклинился в разговор Бориска. — Да только где же вы его видели, если он сейчас за стенкой обретается? Позвать? — Воля ваша! На лице у Спиридона даже тени тревоги не промелькнуло. Можете и позвать, да только не должно ему тут быть. Он велел передать, что в губернский город отъехал. Вот такими словами. «Птица важная летит, и я за ней. А для вас, ваша милость, письмецо имеется». Спиридон стащил с ноги растоптанный валенок с кожаной заплатой на заднике, сунул руку в пахучее нутро, пошарился там и вынул бумажку, в несколько раз сложенную. Цезарь, морщась от запаха, развернул ее, быстро прочитал и передал Бориске. Тот скользнул цепким взглядом и сунул записку в необъятную свою хламиду. Снова повисла долгая тишина. Цезарь испытующе смотрел на мужиков, а они стояли перед ним, опустив руки... И ждали, что скажет. И Цезарь сказал. «Друг мой пошутил, он любит у нас шутки. Нет никого за стенкой. А теперь поведайте, ребятки, каким мастерством владеете. У нас за красивые глаза не кормят. Правильно я говорю, Бориска, не кормят». «Истинно так у нас, милые мои, каждый кусочек хлеба заработать требуется. Перегудов-то рассказал вам, когда посылал сюда?» «А как же!» — степенно и спокойно отвечал Спиридон, видно, взявший на себя, как старший, обязанность вести непростой разговор. «Все он обсказывал нам. И мы согласные стали, а иначе зачем бы сюда тащились?» А что касаемо нужного мастерства, при нас оно никуда не делось. Василий, Петруха, ну-ка. Мужики степенно стали раздеваться, складывать свою верхнюю лопатину прямо на пол. Остались в штанах и в одних рубахах. Переглянулись между собой, и Спиридон сказал. — На улицу б надо выйти. Цезарь и Бориска тоже переглянулись. Вышли на улицу, и тут мужики словно переродились. Неуклюжие и мешковатые, казалось неповоротливые в своей дранной лопатине, они в один миг стали ловкими и будто невесомыми. Спиридон кинул быстрый взгляд на крыльцо, прижался спиной к стояку, сложил ладони в замок, и Петр, без всякого разбега, впрыгнул в гнездо ладоней спиридон поднял его петр зацепился за ребро навеса вскинул тело наверх свесился вниз подал руку еще мгновенье и на ребре были уже все трое рывок и они уже на гребне крыши и снова спиридон уцепился за край петр ухватываясь за своего товарища словно за веревку спустился вниз Принял товарищей, и вот уже все втроем стояли перед Цезарем и Бориской, даже не запыхавшись. Произошло это действо столь стремительно, что показалось, будто все привиделось. «Ну, еще кое-чего могем, если надобность будет», — Спиридон огладил чернявую бороду. «Кони нам ведомы, стрелять приходилось» и по тайге охаживали. — Где же вы, ребятки, и ремеслам этим обучались? — спросил Бориска. — Да жизнь у нас пестрая выдалась, вот и пришлось выучиться, — ответил ему Спиридон, сохраняя на лице прежнюю серьезность и степенность. — Ладно, хватит фокусов, — перебил их разговор Цезарь, — в избушку их к этому покормить как следует, а на ночь запереть. Утром, скажу, решение. Данила уже собирался спать, когда в избушку к нему привели Спиридона, Петра и Василия. Следом принесли в большом чугуне кашу с мясом, ковригу хлеба, выставили все на пороги и заперли дверь. Железный засов проскрипел громко и протяжно. Мужики дружно навалились на еду, а Данила молча сидел в углу и разглядывал их при мутном свете сальной плошки, пытаясь угадать, что за люди оказались в избушке и чего ему следует ожидать от них. Чугун быстро опустел. Спиридон поскреб деревянной ложкой под нищу, вздохнул с сожалением и обернулся. — Тебя, парень, не Данилой кличут? — Ну, Данилой, а вы кто такие? — Да мы так, прохожие. Поклон тебе от жены Анны принесли, а еще весточку добрую. Парень у тебя родился. Алексеем назвали. Алексей — божий человек, значит, счастливым будет. Данила поднялся из своего угла, утвердился на ногах И замер, растерянно опустив руки.